Глава двенадцатая. Кристофер благополучно доставил Одри в Лондон, где молодую вдову радушно встретили родные. Многочисленное семейство Келси соскучилось по милой сестре. К всеобщему удивлению, после смерти мужа миссис Феллон никому не разрешала остаться с ней в Гэмпшире и долгие год траура провела наедине с леди Феллон. «Твоя мать...» «Единственный человек, способный почувствовать утрату так же остро, как чувствую я», объяснила она деверю по пути в Лондон. Все это время мы делили горе пополам, утешали и поддерживали друг друга. Любой из членов моей семьи непременно постарался бы окружить меня любовью и заботой, развлечь, и помешал бы исполнению ритуала, превратив траур в простую формальность. И Я правильно поступила, отказавшись от общения и прожив в глубокой печали ровно столько, сколько требовала душа. Ну а теперь настало время прийти в себя и вернуться в общество. Тебе отлично удается организовать чувства, не так ли? — сухо осведомился Кристофер. Да, кажется, получается. Вот если бы заодно можно было организовать и твои чувства. В настоящее время они напоминают перевернутый ящик с шейными платками. «Шейные платки — полбеды», — вздохнул Кристофер. «Скорее, столовое серебро с острыми краями». Одри улыбнулась. «Остается лишь посочувствовать тем, кто окажется на твоем пути». Она взглянула внимательно, с нежной заботой и неожиданно добавила — «Да чего же трудно на тебя смотреть? Так похож на Джона. Ты, конечно, красивее, но его внешность нравилась мне больше. Чудесное лицо. Простое, умное, доброе. Устать от такого невозможно. А ты, на мой вкус, слишком высокомерен и замкнут. Настоящий аристократ». Кристофер с грустью вспомнил о тех боевых товарищах, которые выжили после тяжелых ранений. Однако навсегда остались изуродованными. Все они со страхом ждали возвращения домой, опасаясь, что жены и невесты в ужасе отвернутся. «Вовсе не важно, кто как выглядит», — заметил он. «Только сущность имеет значение». «Очень рада слышать это от тебя». Кристофер посмотрел с подозрением. «К чему ты клонишь?» «Ни к чему. Впрочем, хочу кое о чем спросить. Скажем, если бы две молодые леди, например, Беатрикс Хаттауэй и Пруденс Мерсер, вдруг поменялись внешностью, и все качества, которые ты так высоко ценишь в Пруденс, передались Беатрикс, ты бы заинтересовался ее персоной?» «Упаси, Боже!» «Разумеется, нет!» «Но почему же?» — с негодованием воскликнула Одри. «Потому что знаю, мисс Хаттвей, она ничем не похожа на пру». «Нет, ты совсем ее не знаешь, потому что просто не успел узнать». «Неотлично известно, что она не сдержана, самоуверена, упряма и излишне жизнерадостна в значительно большей мере, чем приличествует мыслящему человеку. Она носит бриджи, лазает по деревьям и бродит повсюду в одиночестве. Еще мне известно, что она притащила в Рамзи-хаус белок, ежей и коз. Каждому, кто на ней женится, грозит финансовый крах из-за непомерных счетов от ветеринара. Ну как, готова оспорить хотя бы один из перечисленных пунктов? Одри сложила ладони на коленях и смерила спутника укоризненным взглядом. Готово. Белок у нее нет. Капитан Феллон запустил руку в глубокий карман и достал письмо, которое постоянно носил с собой. Потертый кусочек бумаги превратился в талисман, в символ вечных ценностей, ради которых имело смысл воевать и уцелеть на войне, ради которых. Стоило жить. Сложенный листок можно было и не разворачивать. Слова давным-давно врезались в память. «Пожалуйста, возвращайтесь домой и разыщите меня». Когда-то он считал, что не способен любить по-настоящему. Ни один из романов не продолжался дольше нескольких месяцев и не переходил границ физического влечения. По большому счету, все, без исключения женщины казались одинаковыми. Необыкновенные письма сотворили чудо. Искренние, безыскусные, трогательные слова проникли в сердце и навсегда его покорили. Пальцы гладили драгоценный прямоугольник нежно, словно руку любимой. Запомни, мои слова Одри: Я во что бы то ни стало, женюсь на той которая написала эти строчки. «Непременно запомню», — с готовностью согласилась невестка. «Посмотрим, выполнишь ли ты обещание». Светский сезон в Лондоне продолжался до конца июля. В августе парламент закончил работу, и аристократы разъехались по поместьям, чтобы предаться сельским радостям. Верховым прогулкам, охоте, многодневным празднествам. Капитана Феллона призвали в столицу важные дела. Следовало продать патент на офицерский чин и встретиться с дедом, чтобы обсудить обязанности наследника Ривертона. Хотелось также возобновить отношения с давними друзьями и повидаться с бывшими сослуживцами. Ну а главное — предстояло разыскать Пруденс. Кристофер плохо представлял, как подойдет и что скажет после долгого молчания, ведь переписка прервалась неожиданно и резко. Вина, разумеется, лежала на его совести. Нельзя было так рано и опрометчиво открывать чувства. Он повел себя слишком импульсивно, слишком нездержанно и нетерпеливо. Прекратив общение, Пруденс поступила мудро. Воспитанная молодая леди нуждалась в серьезном, вдумчивом и уважительном ухаживании. Если мисс Мерсер хотела от него именно этого, то сейчас он вполне созрел для продолжительных отношений. Капитан Феллон остановился в отеле «Ратлидж» — элегантном, комфортабельном, пользующемся неизменным доверием европейских монархов — американских богачей и британских аристократов, не желавших заводить в городе собственную резиденцию. Отель отличался несравненной роскошью, достойной заоблачной цены. Пока уважаемый гость оформлял пребывание в апартаментах и беседовал с портье, взгляд его упал на висевший в холле над мраморным камином портрет. Образ необыкновенно красивой леди с волосами цвета красного дерева и лучезарными ярко-синими глазами сразу привлек внимание. «Это портрет миссис Ратлидж, сэр», — не скрывая гордости, сообщил портье. «Красавица, не правда ли? Трудно найти госпожу добрее и справедливее». Кристофер смотрел на изображение с нескрываемым интересом. Вспомнилось, как миссис Роуэн, она же Амелия Хатэуэй, мимоходом сообщила, что одна из ее сестер вышла замуж за Гарри Ратлиджа, владельца отеля. Значит, миссис Ратлидж, урожденная Хатэуэй из Гемпшира? Так точно, сэр. Гость загадочно улыбнулся. Гарри Ратлидж. Богатый, влиятельный, знакомый с самыми могущественными людьми страны и мира, мог получить любую женщину, стоило только захотеть. Что за безумие заставило его жениться на особе из экстравагантной семьи? Приглядевшись и окончательно уступив власти волшебных чар, Кристофер невольно решил, что все дело в глазах — синих, бездонных, с густыми пушистыми ресницами. Точно такие же были у Беатрикс. На следующее утро рекой потекли приглашения. Бесконечные балы, вечера, ужины, музыкальные собрания и даже высочайшее повеление явиться на обед в Букингемский дворец, где будет выступать австрийский композитор Иоганн Штраус-сын со своим оркестром. Наведя справки, капитан принял приглашение на бал, который должны были почтить присутствием миссис Мерсер и ее дочь Пруденс. Праздник планировался в особняке в Мейфере, построенном в лучших традициях грандиозного итальянского стиля, с обширным парадным двором и огромным высотой в три этажа центральным залом, обрамленным по периметру галерей. Общество аристократов, иностранных дипломатов, знаменитых политиков, деятелей науки, литературы и искусства — придавала собранию особый, ни с чем не сравнимый блеск. Нарядная толпа вызвала ощущение неуверенности, близкое к панике. Усилием воли, подавив тревогу, Кристофер направился к хозяевам бала, чтобы засвидетельствовать почтение. Несмотря на то, что сам он предпочел бы гражданский костюм, этикет предписывал явиться в мундире стрелковой бригады темно-зеленым с черной отделкой и расшитыми золотом и палетами в форме полумесяца. Поскольку офицерское звание все еще оставалось в силе, любая другая форма одежды вызвала бы массу недоброжелательных толков и всеобщее осуждение. Больше того, пришлось надеть все полученные на полях сражений награды без единого исключения. Они считались символами воинской чести и боевых заслуг, однако самому герою они напоминали о событиях, которые хотелось поскорее вычеркнуть из биографии. В зале присутствовали и другие офицеры в красных и черных с золотом мундирах. Обостренное внимание окружающих, а особенно дам, лишь усугубляло чувство неловкости. Кристофер искал глазами Пруденс. Однако ни в малом зале, ни в гостиной ее не было. Минуты тянулись бесконечно, а он все бродил в толпе, то и дело останавливаясь, чтобы ответить на приветствие. Куда же она испарилась? Меня можно найти даже с завязанными глазами. Просто идите на запах горелых чулок. Воспоминание вызвало грустную усмешку. Страдая от мучительного нетерпения, капитан вошел в бальный зал. Сердце почему-то билось не в груди, а в горле. Внезапно дыхание отказалось подчиняться. Пруден стояла неподалеку, еще более прекрасная, чем прежде. В розовом платье, с кружевными оборками и в коротких белых перчатках. Она только что закончила танец и сейчас безмятежно беседовала с поклонником. Кристофер чувствовал себя так, словно минуту назад преодолел тысячи миль. Острота и неотвратимость собственного желания поражали, а образ красавицы и нежный мелодичный голос дарили давно забытое чувство надежды. Пруденс словно почувствовала приближение своего героя, обернулась и пристально посмотрела. Узнавание пришло почти мгновенно. Зеленые глаза радостно вспыхнули, лицо осветилось удивленной и восторженной улыбкой. «Дорогой капитан Фэллон!» Она протянула руку, офицер почтительно сжал тонкие пальчики и склонился, на миг прикрыв глаза. Как долго он мечтал об этой встрече, как долго ждал. «Так же неотразимы, как и прежде?» — заметила мисс Мерсер. «Нет, еще ослепительнее. Каково это — носить на груди столько медалей?» «Тяжело», — коротко ответил Кристофер, и Пруден звонко рассмеялась. «Я уже отчаялась когда-нибудь вас увидеть». Кристофер решил, что она говорит о Крыме, и признательно склонил голову. К сожалению, радость оказалась преждевременной. Пруденс продолжила. «Да-да, после возвращения в Англию вы сразу куда-то спрятались». Она лукаво улыбнулась. «Должно быть, знали, что отсутствие лишь подстегнет всеобщее любопытство». «Поверьте». Повышенное внимание окружающих вовсе не входит в мои планы. Тем не менее, вас хотят видеть в каждом лондонском доме. Нет в городе гостиной, хозяйка которой не мечтала бы назвать вас своим гостем. Она кокетливо повела плечами и добавила, «А каждая девушка мечтает выйти за вас замуж». «Ах!» Да чего же хотелось обнять красавицу, прижать к груди, спрятать лицо в золотых волосах? Но что, если я не гожусь для брака? Вот еще, разумеется, годитесь. Национальный герой, наследник Ривертона. Если не вы, то кто же? Кристофер зачарованно смотрел в красивое, безупречно правильное лицо любовался сиянием жемчужных зубов. Мисс Мерсер говорила так же, как всегда, мило, легко, насмешливо. Наследование Ривертона еще не определено окончательно. Он с сомнением покачал головой. «Ничто не мешает деду завещать поместье кому-нибудь из моих кузенов». «После того, как вы бесстрашно сражались в Крыму?» «Сомнительно, что найдется кандидатура более достойная», — она раскрыла веер. «Но что же все-таки заставило вас выйти из тени и появиться в обществе?» Он ответил едва слышно. Следовал за путеводной звездой. «За путеводной?» Пруден с нами растерялась, но тут же сообразила. «А, да, конечно, помню». Внезапная неуверенность, короткая заминка показалась подозрительными и развеяли сладостный туман. Горячее радостное нетерпение начало медленно, но верно сникать. Конечно, было бы неразумно ожидать, чтобы любимая помнила каждое слово. Сам он перечитывал письма тысячу раз, до тех пор, пока строчки не запечатлелись в душе однако не мог требовать того же от далекой собеседницы. Ее жизнь текла в обычном русле, в то время как его собственное существование разительно изменилось. «Вы по-прежнему любите танцевать, капитан?» поинтересовалась Пруденс и вопросительно взглянула из-под длинных ресниц. «С вами да». Кристофер поклонился, и красавица без сомнения приняла предложенную руку. Они танцевали. Капитан Фэллон обнимал любимую. Однако уже через несколько минут возникло неприятное ощущение. Долгожданное облегчение казалось не более надежным, чем мост, построенный из дыма. За безупречным фасадом ощущалась фальшь. Где-то таился обман.